Хроника третья с половиной. Последнее странствие. Огромный как дом белый корабль был пришвартован у портового причала. Передней части изъел проход, похожий на разверстую пасть. Сатору сказал, что мы заедем через эту пасть на паром прямо на машине. Он уже набил в свое брюхо не один десяток машин, но не пошел ко дну. Должен признать, что люди иногда способны сотворять поистине потрясающие штуки. Интересно, кому пришел в голову этот фокус, чтобы огромная железяка плавала по воде. Наверное, у него голова была как-то особо устроена. Не иначе. Резон наш предположить, что тяжелый предмет утонет в воде. Ни одно существо в мире, кроме человека, не попрет против законов природы. Но люди – это особый случай. Сатору ушел в паромный терминал, чтобы купить билет. Однако вернулся он почему-то весь понцовый от злости. проклятие я. я не смог их уговорить! Они не разрешают брать тебя в мою каюту для пассажира!» Дело в том, что покупая билет, Сатору вписал меня в банк как пассажира. На Мияваки, шесть лет. Могу себе представить эту картину, когда кассиры уяснили, что Нана Мияваки — это кот. Поржали, наверное, от души. Порой Сатору бывает сказочно дремуч. Ну ладно, надо ехать на посадку. Вереница машин уже выстроилась в длинную очередь, напоминавшую бусы. Она тянулась к разверстам у зела парома, и я даже слегка занервничал. Этот корабль заглотил уже столько машин. А он, правда, не потонет. Ведь если вдруг он действительно возьмет и пойдет ко дну то нас точно смоет за борт прямо в море. Ох, какой ужас! Мне припомнилось море, каким я его видел, когда мы ездили к Йосемине. Это бескрайнее водное пространство. Мысль о том, что я буду погребен под огромными, перекатывающимися с ужасным грохотом волнами, заставила меня содрогнуться. Хотя я и бесстрашный кот, кошки плохо плавают и терпеть не могут воду. Хотя бывают исключения. Некоторым, например, нравится купаться в ванне. Но это какие-то кошачьи мутации. Даже Сатору придется туго когда он будет пойти к берегу. Ведь на его голове буду сидеть я, вцепившись в неё всеми когтями. Но, несмотря на все мои страхи, наш серебристый фургончик благополучно въехал в брюхо-чудовище. Далее нужно было немного пройти пешком. В одной руке Сатору держался квояж, в другой – мою переноску. И очень скоро совершенно выдохся. Хотя совсем недавно легко носил такие тяжести. Может мне пойти своим ходом? Я поскреб когтями задвижку на переноске, но Сатору велел мне прекратить это дело и быстро перевернул переноску так, что дверца теперь оказалась вверху. А я кубарем скатился на дно. На пароме животным не разрешают передвигаться самостоятельно. Потерпи. Животным? Значит, и собакам тоже. Ну что же, это по-честному. Ведь я снимал в гостиниц, где как бы пускают с животными. Только потом оказывается, что с собаками можно, а с котами нельзя. Коты точат когтями мебель и так далее. Взяли бы и повысили плату за проживание клиентов с котами. Ну, на ремонт и всё такое прочее. Вопрос решен. И ещё это прессовутая проблема с запахом, который так раздражает людей. Но ведь от котов вони гораздо меньше, чем от собак. Разве я не прав? Но всё равно, с собаками можно, а с котами нельзя. В общем, какая-то дискриминация кошачьего племени. Гораздо честнее, когда никому нельзя. Ни собакам, ни кошкам. Вот на этом пароме всё по справедливости. Хороший паром. Сатору отнёс меня в каюту для животных, где во время пути размещали все домашние любимцы пассажиров. Это оказалось очень незатейливое, но приятное помещение. На удивление, просторные клетки стояли друг на друге. До самого потолка, вдоль всех стен комнаты. В тот день ехало много пассажиров с животными, и почти все 10 клеток были уже заняты. Кроме меня, здесь находилась кошка Шиншилла. Шиншилла – разновидность персидских, британских и шотландских кошек со своеобразным арктическим оттенком шерсти. Все остальные постояльцы были собаками, самых разных пород и размеров. «Это Нана. Прошу любить и жаловать. Общайтесь мирно до конца путешествия». Поговорил с обитателями комнаты, Сатору посадил меня в пустующую клетку. «Нана, ты как? Тебе не будет здесь одиноко?» «Одиноко? Среди всех этих собак плюс одна кошка?» Я бы предпочел более выединенное место. С собакам явно хотелось поболтать, их было много, и они лаяли как одержимые. И все обсуждали меня. «Глядите, еще один кот! Беспородного подселили! Беспородный, куда это годится?» Жаль, что на сей раз не удалось добраться до места на машине. «Прости», — сказал Сатору. «Не стоит беспокоиться. Всего один день, можно и потерпеть. Может, это и незаметно со стороны, но коты, удивительно покладистые существа». Похоже, это странствие будет долгим. Даже после того, как паром причалит в порту назначения. А Сатору в последнее время стал что-то быстро уставать. Ему сейчас не осилить на машине такую дорогу. «Я постараюсь заходить как можно чаще. Если будет грустно, ты уж потерпи». «Сатору, а ты не мог бы умереть свою гиперопеку при посторонних? Ты ставишь меня в неловкое положение!» «Эй, вы двое кошачьей породы, надеюсь, поводите?» Сатору заглянул в клетку, находившуюся как раз подо мной, где, как я помню, сидела кошка шиншилла. Я не мог рассмотреть её сверху, но когда мы с Саторой вошли в комнату, она лежала в углу своей клетки, свернувшись кубочком. Ей кажется тоже грустно. Сегодня так много собак, наверное, ей страшно. «Нет, Сатору, ты не угадал!» к клубочком шиншиллы постоянно подергивался кончик хвоста. Лично мне было ясно, что она просто злится и раздражена неумолчной собачьей болтовней. «Ну, пока, Нана, -на, я ещё зайду к тебе». с Сагваяжем в руке, Сатору вышел из комнаты для животных. И собаки тут же начали ко мне приставать. «Эй, ты, давай выкладывай, ты откуда такой? Куда путь держишь? А хозяин твой, что он за человек?» Я тут же понял, что испытывала шиншилла, свернувшаяся калачиком от отвращения, и последовало её примеру. Я все еще лежал, свернувшись кубочком в дальнем углу клетки, притворяясь, что сплю. Когда дверь открылась, и вошел сатора «Прости, надо я понимаю, тебе тут грустно и одиноко». Потом он заглянул еще десяток раз. «Но не надо так часто ко мне приходить. Из-за твоих визитов, гораздо более частых, чем у других хозяев, собаки засмеяли меня. Неженка, неженка! Они хором дразнили меня, как только за Сатору закрывалась дверь. «Да отвалите вы от меня, придурки!» рявкнул я и уже собрался снова свернуться к кубочкам, как из нижней клетки послышался голос шиншиллы. «Вы ведёте себя, как последние скоты. Орёте и беснуетесь. Вы меня уже достали. Вы что, не поняли, что это его хозяин одиноко? Для представительницы такой дорогой, длинношерстной породы шиншилла оказалась неожиданно острой язык. «Да, но... его хозяин сказал, что надо чувствует себя одиноким. Вот он и приходит!» Недовольно заворчали собаки. «У вас ужасно скверный нюх. Хоть вы и собаки». От его хозяина такой запах. Ясно, что ему уже совсем недолго осталось. Поэтому ему хочется побыть как можно дольше со своим драгоценным котом. Собаки тут же замолкли и только тихонько переговаривались между собой. «Какая жалость! Бедный, бедный хозяин!» Вообще-то переговаривались они не так уж и тихо. «Ну да ладно, я их простил. Молодые еще и глупые». «Спасибо тебе!» — сказал я шиншилле. «Они меня раздражали, вот и все!» — ответила-то весьма нелюбезно. Когда в следующий раз Сатору заглянул проведать меня, собаки после взбучки шиншиллы принялись дружно вилять хвостами. «О, да, они виляют хвостами. Значит, то рады мне?» Возыковал Сатору и просунул руку через прутья, чтобы погладить собак. «Да, эти псы не блячут умом, но в общем они оказались добрыми малыми». После этого мы, кошки, время от времени включались в пустую болтовню собак и так коротали время у ничего не примечательном морском путешествии. Однако по большей части наши разговоры текли в разных плоскостях. Например, мы, коты, никак не могли взять ток. почему собак так сильно занимают всякие собачьи лакомства. В частности, жвачка. Около полудня следующего дня паром благополучно прибыл в пункт назначения, на остров Хоккайдо. Сатору сразу же прибежал ко мне. «Прости меня, надо. тебе здесь было одиноко». Несколько. Мы тут отлично поболтали с вредной и остроеной язык Шеншивой. Я как раз подумал, что было бы не дурно попрощаться с ней, и в это время Сатору так развернул мою переноску, что в открытую дверцу стала видна вся комната. «Нана, скажи всем до свидания!» «Пока-пока!» — попрощался я, и собаки дружно завиляли хвостами. «Гуддоракко!» — ответила мне Шиншилла. «Гудда... Da... чего?» — не понял я. «Гуддлак! Удачи тебе!» «Так частенько, — говорит мой хозяин, — это не по-японски!» — пояснила Шиншила. Её хозяин, человек с головыми глазами, приходил со своей японской женой проведать Шиншиллу во время плавания. Шиншилла хорошо понимала японскую речь. Но ну и многие иностранные совечки хозяина в основном тоже усвоила. «Благодарю! И тебе, Гуддарако!» Распрощавшись с комнаты, мы с Сатору оправились на палубу и загрузились в наш серебристый фургончик. Когда фургончик выехал из пасти парома, на нас надвинулось бескрайнее ярко-голубое небо. Ну вот мы, наконец, на Хоккайдо, Нана. Перед нами простиралась огромная, совершенно плоская земля. Пейзаж за окном машины был обычным городским пейзажем. Однако всё здесь было как бы растянуто вширь. Дороги, например, были просторнее, чем в Токио. Через некоторое время пейзаж начал меняться. Пошли окраины. Пространство раздвинулось ещё больше. Это было приятное ощущение. Машин попадалось мало, и мы наслаждались неспешной ездой, слушая музыку. И сегодня Сатору первым делом включил ту самую мелодию, от которой думаешь о вспархивающих голубях. Вдоль дороги тянулись буйные заросли каких-то цветов, левовых в перемешку с жёлтыми. Дороги на Хоккайдо не очень ухоженные. Однако чрезвычайно живописные. Они очень сильно отличаются от токийских дорог, где всё буквально закатано в асфальт и бетон. Здесь даже в относительно благоустроенных населённых пунктах на обочинах дорог обычная земля. Возможно, поэтому почва здесь дышит свободно, и вокруг разлита благодать. Жёлтые цветы – это золотарник канадский, а вот лиловые… Ммм, не, не знаю. Сатурра тоже обратил внимание на цветы. Лиловый с жёлтым – удивительно красивое сочетание. Причём оттенков. От светлого, бледно-сереневого, до да очень темного, насыщенного, близкого к черному. Давай, остановимся на минутку. Сатора выбрал местечко на обочине пошире и остановился. Меня он вынес из машины на руках. Мимо проносились редкие автомобили. И Сатора, не выпуская меня из рук, подошел к ливоровым цветам. Возможно, это дикие хризантемы, хотя я представлял их себе немного другими. Поаккуратней, что ли? Зеленые кустистые стебли буйно тянулись вверх и были с усыпаны цветами, чем-то напоминая Перевернутые ручка вниз метёлки. В них не было утонченного изящества, скорее мощная сила жизни. А, моя реакция была непроизвольной. Лапа дернулась вперед мгновенно. И я увидел пчелу, висевшую над цветами. Надо, нельзя ее трогать, она ужалит тебя. «Предупреждай, не предупреждай, это же инстинкт. Я пытался сцепить пчелу, но сатор зажал мою лапу ладонью. Да бы тебя побрал, жаждающая пчела. Это такое захватывающее приключение. Отпусти же меня. Я попытался его лягнуть, но Сатуро держал меня крепко. Не выпуская мои лапы из рук, он отнес меня в машину. «Ладно бы ты просто ее изловил, но ты же непременно попробуешь ее съесть. Я знаю. И это будет настоящий кошмар, если она ужалит тебя в язык». «Ну конечно, если я кого-то поймал, я должен попробовать это на зуб». В Токио, когда мне удавалось изловить таракана, я непременно разгрызал его. Крылья у него жесткие и бескостные, как пластик. А вот тельце мягкое, мясистое и вкусное. Каждый раз находя останки остерзанных тараканов, Сатору поднимал дикий крик. Не понимаю, почему люди испытывают к тараканам такое отвращение. По существу они мало чем отличаются от Кабутамуси. Кабутамуси – жук-носорог. В Японии их ещё называют этими питомцами. Чаще всего школьники ловят жуков где-нибудь на природе и потом держат дома, пока кого не закончились. Летом в супермаркетах можно встретить много разных аксессуаров для насекомых-питомцев, как, например, специальные жукодомики или еда в виде сладкого желе и жуков-скоробеев, которых так любят ловить и держать дома детишки. Ты же не стал бы так истошно лопить при виде Кабутамуси или жука-скоробея? Они ведь не тараканы. Но все эти твари такие шустрые и проворные, так и хочется их изловить. Потом мы ехали вдоль берега реки. Затем спустились по холму вниз и, наконец, выехали на дорогу, которая велась вдоль какого-то побережья. <музыка> о, -о, о Вопль изумленного восхищения вырвался у нас почти одновременно. Прямо как море, только это было не море. По обе стороны от дороги простиралась бескрайняя равнина – поросшая сосуки. Сусуки или мискант, или верник китайский – многолетнее травянистое растение высотой от 1 до 2 метров, с белыми колысевыми метёлками. Его белые метёлки колыхались под дуновением ветра, и казалось, что по равнине прокатываются волны, увенчанные белыми гребнями. Мы только недавно останавливались, но Сатору снова затормозил, хотя дорога была пустынной, всякий раз, выпуская меня, Сатор обходил машину открывая дверцу с моей стороны и выносил мне на руках видимо боялся как бы я не выскочил на проезжую часть слишком уж он надо мной трясется напускай разве ему так спокойнее я не против я чувствую себя в полной безопасности в его больших и надежных руках надо хорошенько рассмотреть этот вид с более высокой точки обзора я перебрался из рук сатора на его плечо и вытянул шею мои глаза оказались на одном уровне с глазами сатора ветер шестстит раскачивая кого сусуки Волны прокатываются по бескрайней равнине. Конца и края не видно. Сатору верно сказал, это как море. Море на земле. Но латвичи от настоящего моря, ковышущаяся трава, не издавала никакого ужасного рева. В таком море я мог бы плавать. Я соскочил с плеча Сатору на землю и нырнул в море травы. В травяное море. Но ну, тут картина разительно изменилась. Дорогу мне преграждали густые заросли стеблей сусуки. А высоко вверху, на фоне ясного голубого неба, Качались белые метелки. «Нана?» Днесся до меня встревоженный голос Сатору. «Нана, ты где?» Послышался звук шагов по сухой траве. «Значит, Сатору тоже вошёл в травяное море?» «Да здесь я, здесь, рядом с тобой». Адака, голос звавшего меня Сатору, звучал всё глуше, удаляясь. «Ой-ой, я-то вижу Сатору, а вот он меня нет. Меня скрывает высокая трава. Придётся мне идти за Сатору, чтобы он не потерялся». «Нана?» «Да здесь я», я ответил ему но похожий звук моего голоса уносит ветер. И Сатору не слышит меня. «Нана!» В голосе Сатору послышалась истерика. «Нана, ты где?» Сатору уже кричал куда-то вдаль. И я мяукнул, что было сил. «Я здесь! Вот тут!» И тут же увидел склонившегося надо мной Сатору, заслонившего голубое небо. В тот момент, когда наши глаза встретились, его искажённое лицо мгновенно расслабилось. Глаза потеплели, и солнечный свет Высветил дорожки слёз на его щеках. Он молча опустился на колени, схватил меня поперёк туловища и стиснул так сильно, что у меня аж живот свело. «Ты что, больно же?» «Глупый кот, если ты здесь потеряешься, я тебя никогда не найду!» Голос Сатору прерывался от рыданий. «Для такого маленького существа это поле, как море деревьев». «Море деревьев. А Вот что это такое. Сатору как-то уже говорил мне. В таком лесу мой внутренний компас не будет работать, и я потеряюсь». Дурачок ты, Сатору, я же не отходил от тебя далеко и не терял тебя из виду. На-на, будь со мной, не оставляй меня. Ага, наконец-то. Наконец-то ты сказал правду, то, что действительно думаешь. Я всегда знал твои истинные намерения. Ты искал для меня другого хозяина, однако, когда очередная попытка заканчивалась пшиком, ты вздыхал с явным облегчением и вяз меня домой. Какая жалость, что я не могу оставить здесь своего кота. Говорил он людям, однако по пути домой светился от счастья. Как я могу оставить тебя, Саторо? Ведь ты так любишь меня. Я всегда буду рядом с тобой. Всегда. Саторо молча плакал. И тогда я резнул его руку. Потом еще и еще. Ласковая нежда. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Теперь я отлично представлял себе чувство Хати, которого разлучили с Саторо. Каково это потерять маленького друга, который так обожает тебя? Та ситуация была безнадежной. И для Саторо, и для Хати. Но Саторо уже не ребенок. А я бывший бродяжка и на сей будет так, как мы захотим. Так может быть. Так должна быть. Ладно, надо выбираться на дорогу. Это наше последнее странствие. Давай увидим с тобой разные чудеса в этом последнем путешествии. Давай сделаем так, чтобы в конце у нас было много-много чудес. Мой счастливый хвост с загнутой семёркой непременно сгребёт для нас все чудеса, которые только встретятся на пути. Когда мы сели в машину и тронулись с места, мелодия на диске, от которой вспархивают голуби, закончилась. Её сменил низкий хриповатый женский голос, певший на каком-то странном, звучащим и непонятном мне языке. Мелодию с голубями любила, кажется, мама Сатору. А отец, похоже, предпочитал ту, что исполняла женщина с низким хриповатым голосом. Вдоль дороги тянулись, насколько хватало глаз, заросли желто левовых цветов. Наш серебристый фургончик всё так же неспешно катил по шоссе. Уже и не помню, когда мы последний раз останавливались на светофоре. В маленьких городках, попадавшихся на пути, были какие-то светофоры. Но как только мы их миновали, пустынная дорога тянулась вперёд в бесконечность. Ни одного светофора. Совсем как на скоростной автостраде. Едешь почти без остановок. Мы уже проехали море волнующегося Сусуки и углубились внутрь острова. По обе стороны дороги дышила первозданная, нетронутая человеком природа. Потом пошла холмистая местность, где мы наконец увидели возделанные поля. Эта совершенно плоская бескрайняя равнина была божественна. Я никогда не видел ничего подобного. Теперь вдоль дороги потянулись деревянные ограждения. За ними в специальных загонах гуляли... даже не знаю, как их назвать. В общем, какие-то очень большие животные. Опустил морды к земле, они щипали траву. «Кто это?» Я оперся перед ними лапами, а стекло пассажирского сидения рядом с водителем, вытянувшись в столбок. «Я частенько так делал, когда хотел лучше рассмотреть окрестности» и Сатору даже устроил для меня специальное гнездышко на сиденье рядом с собой. Поставил коробку, а в неё положил подушку, чтобы был лучший обзор. Когда на пути появлялось что-нибудь интересненькое, я всегда привставал и вытягивал шею, вот как сейчас. А, это лошади. В этой местности сплошь пастбище. О, лошади? Эти зверюги называются лошади? Я видел лошадей по телевизору, но вот так живьём в первый раз. В ящике они казались мне намного больше, крупнее. А лошади щипавшие траву у шоссе были конечно большие но это компактнее что ли изящнее я почти шею свернул провожая глазами лошадей когда мы проезжали мимо сатору даже рассмеялся если они тебе так понравились давай остановимся когда снова увидим их следующий загон для лошадей находился на некотором расстоянии от дороги немного далековато с сожалением заметил сатору тормозя он вылез из машины обошел ее и снова взял меня на руки когда дверца машины связгонием захлопнулась Лошади, которые на таком расстоянии казались даже меньше Сатору, перестали щипать траву и подняли головы. Это был напряженный момент. Лошади на уши, настороженно рассматривая нас. «Гляди на она. Они нас разгадывают». «Нет, они не просто разгадывают. Они нас внимательно изучают. Пытаются определить, не представляем ли мы угрозы. Наверное, мы слишком далеко от них, вот они и хотят убедиться». Если бы могли рассмотреть поближе и увидели, что это всего лишь человек с котом, сразу бы успокоились. Учитывая их размеры, Лошади могли не волноваться по нашему поводу, но животные повинуются инстинкту. Хоть они и большие, но всё-таки травоядные, и генетическая память подсказывает им, что хищники всегда охотятся на травоядных. Поэтому они такие пугливые. А вот мы, коты, хоть и мелкие, но принадлежим к охотячей породе. Все охотники по природе своей бойцы. Мы тоже настороже, когда сталкиваемся с чем-то неизвестным. Однако, когда дело доходит до битвы, мы готовы схватиться со зверем, намного превосходящим нас по размерам. Поэтому, когда собаки пытаются задирать нас, всё кончается для них печально. Они своем поджимают хвосты. Даже если эта собака в 10 раз крупнее кота, дайте её нам, мы и покажем. Мне кажется, собаки данным давно разучились охотиться. В наше время даже охотичьи псы преследуют дичь, исключительно для забавы хозяина, и сами не приканчивают её, не убивают. В этом главное отличие котов от собак. Даже в охоте на какую-то ничтожную мошку для кота главная цель – прикончить добычу. Вот в этом и различия между животными, в инстинкте убивать свою жертву. То есть, живёт тебе эта страсть или нет её? Лошади в десятки раз крупнее котов, но я их совершенно не боюсь. Меня вдруг обуяло чувство гордости. Потому что я кот, и до сих пор во мне жила природа охотника. И как боец, я не собираюсь отступать перед тем, что ждёт впереди Сатору. Некоторое время лошади пристально рассматривали нас, но потом, убедившись, что мы им не опасны, принялись снова щипать траву. «Да, пожалуй, действительно далековато. Но может получится снять их на камеру?» Сатору достал мобильник из кармана. Чаще всего он фотографировал на камеру меня. но лучше бы ты не снимал мобильником этих лошадей Сатору!» Когда Сатору вытянул руку с мобильником в направлении лошадей, те снова подняли головы и выгнули шеи. И снова настороженно подняли уши. Они пристально наблюдали за Сатору, совершавшим непонятные движения. «Нет, слишком далеко!» С сожалением сказал Сатору и убрал мобильник. На лошади продолжали смотреть на нас. Они не спускали с нас глаз, пока мы брели обратно к машине. И только когда дверцы захлопнулись, снова принялись щипать траву. Простите, наш великодушный, мы подревожили ваш покой. Есть же на свете такие существа, которые живут вот так. Хотя могли бы прикончить нас с Сатору одним ударом. Если их природный инстинкт велит им вести подобную жизнь, то мое счастье, что я родился котом, инстинкт, ввелит мне бороться за жизнь. Я никогда не спасаю даже перед огромным зверем, во много раз крупнее меня. Хорошо быть отважным, внушающим трепет котом. На всякий случай еще раз повторю свою мысль. Эта встреча с лошадьми имела для меня бесценный опыт.